Глава 52. Когда Люку Шардона привезли после осмотра в палату, переложили на кровать и пристегнули ремнями, Сандик Леор по-прежнему была там. Она выглядела усталой, но глаза горели от возбуждения. Ненавижу обследования, признался Люка. Как только санитар вышел за дверь. Они все время что-то со мной делают, а рут в уши. Калывают всякую дрянь, короче, обращаются как с вещью. Наверное, не понимают, что с человеком, с любым человеком, нельзя вести себя жестоко. Он посмотрел на часы, перевел взгляд на окно. За стеклом шел снег. «Надо же, как метет. Трудновато будет вернуться домой, да, доктор? Вы тоже рискуете застрять здесь?» «Я никуда не тороплюсь». «Будете описывать интересный случай? Вас интересует мой мозг?» «Не стану утверждать обратное». Она что-то писала в маленьком блокноте, хотя диктофон продолжал работать. «Делаете заметки?» — спросил Люка. «Психиатрические штучки, ключевые слова. Продолжайте, прошу вас. Думаю, история подходит к концу». «Да, развязка близка». «Я считаю, что самое интересное всегда следует приберегать для финала. Последний элемент головоломки». Пациент выдержал паузу, пытаясь уловить реакцию врача, потом продолжил. «Вы блестящий специалист, но вылечить меня не сумели», — укорил он Санди. «Закармливали лекарствами, применяли электрошок». Не попытайся я удавиться на кровати, так и гнил бы в палате со звуконепроницаемыми стенами, как бедняжка Сесиль и 95% пациентов вашей гребаной клиники. Вид у вас более здоровый, но вы едва не погибли. Не стоит забывать, как вам повезло. Я все помню. Люка на мгновение прикрыл глаза. Ладно, пожалуй, нам пора вернуться в Сванцонг. Это название похоже на английское сванс song. Как это, по-вашему, переводится? Когда-то давно я вроде бы знал, но вспомнить не могу. Ну же, док, скажите мне. Она взглянула на свое отражение в оконном стекле и проговорила бесцветным голосом. Лебединая песня. Swans song означает «лебединая песня».